Санкт-Петербург. к е м Июнь 2023 года. Петр Гаврилович вышел на перрон Ладожского вокзала, где уже стоял пассажирский состав, до Сортавалы. Заняв место на нижней полке, он тут же, не раздеваясь, прилег. Вагон был полпустой. Тихие переговоры отъезжающих и мерное покачивание состава быстро погрузили его в поверхностный тревожный сон. К вечеру буду на месте, завтра надо бы на кладбище сходить к родителям. Он каждый год навещал их, покрасить оградку, поправить крест. Вначале с женой приезжал, позже один. У Елены находились неотложные дела, но он не роптал. По принуждению ехать на его малую родину – последнее дело. Хотя в связи с ее отсутствием возникали определенные сложности. Наверное, в ту пору и рождалась та трещина между ними, превращалась в непреодолимую пропасть недопонимания и отчуждения. Не было упреков и обид, которые рождали бы ссоры и споры, а было молчание и равнодушие. Кто-то списывает эти обстоятельства на кризис среднего возраста, иные ссылаются на усталость друг от друга. Он жил своей жизнью книжного червя, она, в свою очередь погруженная в интересную работу, была безразлична к его успехам и достижениям. Единственное, что их объединяло в последние десяток лет, так это место, где они встречались вечером и, обменявшись ничего не значащими фразами, расходились по своим углам. Петр Гаврилович отдернул штору. За окном вечерело, мелькающие сосны и е л и сливались в одну темно-зеленую ленту карельского леса. «Скоро подъедем», несмотря на позднее время за окном было светло. Белые ночи с детства были любимы им. В эту пору все мальчишки с их улицы чувствовали себя полноправными хозяевами маленького городка. Пока взрослые спали после трудового дня, ребятня вершила свои азарные подвиги. Кому-то из соседей могли разнести всю поленницу по улице, кому-то напротив сложить в нее с вечера нарубленные дрова. Мирно спавшие горожане обнаруживали поутру свою телегу посередине обмелевшего пруда или бочку из-под воды, привязанную к верхушку осины, растущей перед домом. Но если ночная ватага сорванцов добиралась до соседней улицы, то проказы становились не столь безобидными, как хотелось бы ни в чем не повинным жертвам детских забав. Крепкие нити, спривязанные на конце гайкой, тянулись из зарослей высокой травы К наличнику окна. Гаснущий в доме свет означал начало постукалок. Он и сам однажды оказался жертвой подобной игры. Подобравшись к окну дома, зацепил бечевку за гвоздик, торчащий из штапика. Привязал болт, так как гайки не нашлось, и отошел за угол дома. А ч е о в кусты переться? За углом под акацией на лавочке сидела бабка. У нее, как выяснилось, была бессонница. Вот он, пятясь задом, и присел к ней на колени. «Молодец, сынок, что старую не забываешь!» «Принимай его в объятия», — сказала старушка. «А то непорядок. Всем стучите, а меня стороной обходите». Мальчишки видели, как его в плен взяли, и считали, что вернется он из дома бабы Дуни без ушей. Но нет, конфеты пряников, которые ему вынесла старушка, Хватило на всех. С тех пор они ее дом стороной обходили. Уважали, значит. Детство. Лучшая пора. Он уже и не помнил, по какой причине у них с Еленой не было детей. Вначале они ссылались на отсутствие своего жилья, и без того с к и т а н и я по чужим углам было в тягость. Потом к а н д и д а т с к а я потом... А ничего не было потом. Не речи уже не заводили о ребёнке. Всех всё устраивало. В квартире было тихо и спокойно. Было ли уютно? Трудно сказать. Во всяком случае, домой никто из них не спешил. Там никто их не ждал. Дорога от вокзала заняла у него не более пятнадцати минут. Он с трудом оторвал вросшую в дёрн у к а л и т к у и прошёл к крыльцу, нагнулся, чтобы взять из-под кирпича ключ, оставленный там ещё в последний его приезд. «Потерял что?» — женский голос заставил его оглянуться. «Себя потерял», — в полголоса пробормотал Петр Гаврилович под нос. «Здравствуй, Нина», — поприветствовал он знакомую, живущую неподалеку. «Ключ искал. Как вы тут?» «Здравствуй, Петр», — поздоровалась в ответ землячка. «Когда-то они учились вместе в одной школе, но в разных классах. Что-то ты на ночь глядя и опять один». «Живем помаленьку. Старики п р и б и р а ю т с я много их после вируса полегло. А молодежь?» «А что молодежь? Кто в Питер, кто в Петрозаводск, а кто и в Финляндию подались?» «Мы остались век доживать, да дачники на лето заезжают». «Зайдешь?» — неуверенно предложил он. «Дом наверняка все в пыли и тенетах. Прибраться бы завтра». «Нет, устраивайся. Если что нужно, заходи». — Я гляжу-то налегке, — отказалась она. — Доброй ночи. Он прошел через сене в дом, нашарил рукой выключатель. Все по-прежнему, будто не уезжал. Засланный пледом диван, круглый стол, накрытый плюшевой темно-вишневой скатертью, лампа над столом под абажуром, фотографии на стенах в деревянных рамках за стеклом. Вот он, маленький, на руках у отца, Мама молодая в белом платье, а вот эту карточку он очень любил. Уличные приятели, он по центру, с ободранным носом и оторванной лямкой коротких штанов. Сколько им здесь? Десять? Двенадцать? Как давно это было, словно в другой жизни? Как недавно? Точно и не было этих сорока с лишним лет. Петр Гаврилович зажег конфорку газовой плиты, наполнил чайник водой. Удивительно, но детство и юность, проведенные здесь, казались спрессованными из событий, открытий и свершений. Они буквально сочились радостными воспоминаниями и горестными переживаниями. Не было пресных и серых будней. Почему последующие годы мы превратили в рутину? Самое обидное, что сделали это своими руками. Бежали, стремились к вечно манящей исчезающей цели, словно не жили, а жить готовились. А когда остановились, оглянулись и увидели, вся жизнь монотонная, без ярких памятных вешек, осталась позади. Помнится, в один из погожих дней теплого лета отправились они в компании закадычных друзей в Русский а л а на Мраморный каньон. Путь был не близкий, но он до сих пор помнил, как ощущение счастья и б е с к о н е ч н о й свободы переполняло его. К полудню прибыли к гигантскому карьеру, заполненному водой удивительного бирюзового цвета. мальчишки бывали здесь не раз а он оказался впервые. их целью было набрать редкие куски мрамора белые покрытые замысловатой мозаикой вкраплений коричневого цвета они словно светились изнутри найти лучшие экземпляры можно было в высокорасположенных штольнях сверху спуститься невозможно и путь к сокровищам был доступен только снизу конечно же у них не было никакого альпинисткого с снаряжения зато были мальчишеская отвага И безрассудство. Когда спина последнего приятеля скрылась в глубине выработки, Петя был еще на пути к ней. До желанной цели оставалось каких-то 3-4 метра, когда он, распластавшийся, как лягушка на отвесной стене, замер, не обладая смелостью продолжить подъем и не имея сил спуститься вниз. Там, далеко под ним, волновалась холодная черная вода каньона. Она уже не была бирюзовой, ледяной туман, поднимающийся с поверхности, проникал в самое сердце. Сверху показались вихрастые головы его товарищей. — Ты чего там застыл? Забирайся скорее! Ему было стыдно признаться друзьям в трусости. Пальцы слабели. Понимая, что не сможет так долго удерживаться на стене, он начал спускаться вниз, не обращая внимания на дружеские насмешки товарищей. Они даже в чем-то помогали ему, заглушая зловещий шепот пропасти «Па-а-а-дай!». Дрожащие ноги, нащупав опору, подсказали, что его испытание высотой закончилось, и он лег на холодный мрамор и посмотрел в далекое небо. Как хорошо жить! Потом, много ночей подряд, ему приходилось во сне карабкаться по злополучной стене, просыпаясь в поту с безумно стучащим сердцем. Больше он там никогда не бывал. Но вот и сейчас. Петр чувствовал себя беспомощным, как в тот стыдливый подъем. Хватит ли у него сил взбираться дальше или признать свою никчемность и вернуться домой в Петербург. Наутро, не имея желания встречаться с кем-либо из живущих неподалеку знакомых, он сходил на кладбище. Здесь было ветрено, пустыно и неуютно, словно на сквозняке. Петр Гаврилович постоял недолго у ограды, мыслей никаких не было, как не было и воспоминаний. Странно, как будто все выгорело на душе. Потеряно подумалось ему. Наскоро перекусив в столово, он прибыл на автовокзал и первым автобусом отправился в Петрозаводск. До вечернего поезда на Мурманск оставалось несколько часов, и Петр решил спуститься на набережную. На его счастье, она была немноголюдной, если не сказать пустынной. Ветер дул сонеги, серые волны, словно живые существа, с необъяснимой настойчивостью и упорством облизывали каменные плиты берегового гранита. Стихия, разве может человек ей противостоять? Уже в студенческие годы, когда сил с избытком разума еще не достает, он имел неосторожность похвалиться перед сокурсниками своими физическими кондициями. Учитывая, что в компании, кроме юношей, были девушки, к тому же не умеющие плавать, Пётр вызвался переплыть реку и подогнать паром, застрявший на противоположном берегу. По разным причинам почти все ребята отказались. Тогда он сбросил одежду, нырнул в воду и поплыл. Ему ещё были слышны шутливые комментарии с берега, ещё ритмично билось сердце в такт взмахом рук, но ближе к середине реки течение ускорилось. а ветер, сменив направление, погнал в лицо упругие волны. Конечно, можно было бы уступить стихии и выйти на противоположном берегу чуть ниже, метрах в пятидесяти от стоящего причала парома, но молодежные гоноры, отсутствие желания выглядеть в глазах приятелей слабаком, заставили его плыть наперекор стихии. Метрах в тридцати от цели он окончательно выбился из сил, и ему по-настоящему стало страшно. В полуобморочном состоянии юноша выбрался на берег и упал на песок, а ведь нужны были еще силы доставить п л о т резвящимся на берегу приятелям и не подать виду, что ты отдал этой дурацкой затее все без остатка. Тот вечер был испорчен для него бесповоротно. Вряд ли они, те давние друзья, долго помнили об этом случае, но в памяти навсегда отложился этот важный жизненный опыт, Только х р а н и л с я он в глубоких подвалах его души. Спустя несколько часов скорый поезд Москва-Мурманск уносил его на север, и, как ему казалось, все дальше от людей. Не спалось. Почему все воспоминания связаны с отрочеством? Как же так случилось, что он своими руками заморозил собственную жизнь, превратив ее в череду безрадостных и невыразительных событий? Сторонний голос возразил. «На как же твои ученики? Разве не в них вкладывал более тридцати лет свои знания и опыт? Что они постигли, кроме того, чтобы научиться стряхивать пыль с пластов истории?» У Петра Гавриловича не находилось ответа на этот вопрос. Ночная кемь встретила его студеным воздухом. Сонный таксист на привокзальной площади Привычно спросив о сумме вознаграждения, быстро довез его до рабочей Островска, заодно растолковав, где лучше переночевать до прибытия утреннего теплохода на Соловки. Но он почувствовал, что сильно замерз. Видя это, служительница паломнического подворья предложила ему два байковых одеяла и указала на верхний ярус деревянных палатей. Было жестко и неудобно. Не снимая верхней одежды, измученный странник тут же уснул без тревог и сновидений. Позднее утро было уже не столь стылым и промозглым. Послушница покормила его простой кашей, наполнила кружку травяным чаем. Запах чабреца и зверобоя придал сил и уверенности двигаться дальше. Монастырский пароходик, покачиваясь на волнах, уже стоял у пристани. Петр Гаврилович расположился на палубе ближе к корме. Один из членов экипажа, видя, как легко он одет, Предложил ему спуститься в общую каюту, но он отказался. Ему хотелось смотреть на новый открывающийся перед ним мир широко открытыми глазами. Вряд ли он смог бы это сделать в помещении, тесно набитом людьми. Ближе ко времени отплытия заботливый мореход принес ему плотный брезентовый плащ с капюшоном. Спустя короткое время, когда судно вышло в открытое море, Петр Гаврилович мысленно благодарил доброго человека за заботу и участие. Оставляя за собой белые буруны, судно уверенно взяло курс к Соловецким островам. Яркое солнце освещало бескрайнюю равнину морской глади, но его лучи не слепили глаза, отражаясь бликами на волнах. Напротив, они таяли в зеленой толще воды, окрашивая ее в изумительные по красоте цвета, вряд ли которые под силу передать даже опытному художнику. Проплывающие мимо многочисленные мелкие островки, поросшие скудной растительностью, напоминали ему спины больших рыб, плывущих навстречу. Нахальные чайки, с истошным криком пикировавшие на палубу кораблика в ожидании паломнических подачек, постепенно отстали. Безмолвную тишину нарушало лишь ровное стрекотание двигателя до хлопки флажка, установленного на носу палубы. Через час... Над сизой дымкой горизонта, словно из морской зыби, поднялись величественные купола Соловецкого монастыря. Подобно сказочному городу с белыми храмами, окаймленными неприступной каменной стеной с грозными сторожевыми башнями по краям, он ширился и раздавался в размерах по мере приближения и вскоре закрыл собою весь горизонт. Петр Гаврилович прошел вперед по зыбкой палубе. Судно входило в бухту благополучия, прижимаясь левым бортом к деревянному пирсу. «Господи, благослови!» — напутствовал он себя, глядя на возвышающийся из воды поклонный крест. Округлые, блестящие от воды булыжники у основания православного символа показались ему человеческими черепами. «Возможно, что когда-то так и было», — с содроганием подумалось ему, зная трагическую историю этих мест. Спросив у идущего от входных ворот церковного служителя, как ему найти благочинного игумена, он торопился внутрь обители, и через короткое время с ним беседовал духовник монастыря в одежде монаха, который внимательно посмотрел документы, немного помолчал и выразительно посмотрел прямо в глаза. «Правильно ли я понимаю, что вы хотите стать монахом? Вряд ли сейчас такое возможно». Для этого необходима последовательность ряда событий, которые сможет привести вас при поддержке нашего Спасителя к искомой цели. Многие годами живут при монастыре и не являются монахами. Кто-то из них проверяет себя трудом, иные служат послушниками обители. Уверяю вас, что не все достигают желаемого, многие останавливаются в шаге от посвящения. Другие не делают и первого, единственного движения к Богу. Для начала вам необходимо исповедаться. Расскажите, что с вами произошло. Почему приняли решение прийти сюда? Петр Гаврилович несколько растерялся, он не знал, с чего начать, но, собравшись с мыслями, скопо поведал о случившихся с ним событиях последних дней в северной столице. Говорить о пустоте на душе и разочаровании в самом себе ему показалось неуместным и лишенным смысла. Его собеседник нахмурился, но о без тени е осуждения спокойно ответил. «Дьявол принимает различные обличия, чтобы искусить человека. В вашем случае это был образ прелестной обольстительницы. Но не это важно, главное в другом. Как вы сквозь призму этого греха посмотрели на содержание своей жизни? И если вам стало тошно от то увиденного, значит, это испытание послано вам свыше с целью задуматься над тем, что нужно исправить». Как известно, Господь не дает испытаний не по силам, а это значит, что вы на верном пути в поисках спасения души, ведь духовная жизнь тонка, она тлеет, подобно лампаде. И если в ней заканчивается масло, то пламя затухает, и в вашей душе может затухнуть вера и решимость жить по ней. Поэтому я предлагаю вам остаться у нас трудником на неделю-другую, Но поскольку штат на лето у нас уже набран, готов поговорить с настоятелем свято-троицкого скита на Анзерском острове. Потрудитесь, оглядитесь, примите решение о продлении пребывания здесь или вернетесь к мирской жизни. Мы встретимся с вами и все обсудим. Может быть, мои дальнейшие советы для вас окажутся полезными? Петр Гаврилович поблагодарил его и поднялся в ожидании дальнейших решений. Спустя полчаса провожатый вел его извилистой грунтовой дорогой на противоположный берег острова, где у варваринского причала стоял под погрузку небольшой баркас. — Как я найду дорогу к скиту? — спросил он у попутчика, видя, что тот намерен вернуться назад. — Не заблудитесь, — улыбнулся тот в ответ. — У нас все дороги ведут к храму. С палубы судна, идущего по губе долго, он смотрел на каменистый берег, поросший низкими березками. Как могут они здесь расти? Разве есть в этой скудной почве земные соки, чтобы черпать жизнь? И кресты. Повсюду кресты. Разве мои терзания можно сравнить со страданиями, оказавшихся здесь когда-то, память о которых хранят эти поклонные символы? Баркас, лавируя между скрытыми под водой камнями, вышел в пролив между островами. Даже отсюда с палубы корабля он видел на горизонте узкую зеленую линию берега, Анзера. Кажется, художник, изображающий природу русского севера, перепутал краски и вместо берлинской лазури щедро провел кистью по линии горизонта парижской зеленью. Не имея возможности причалить к берегу, на баркасе сбросили якорь и встали на рейд. В привязанные тросом шлюпки, которые тянулись за катером следом, погрузили ящики, мешки и поплыли к острову, где их встречала подвода. Петр Гаврилович скользил по камням и густо утилавшим дно возле берега ламинарием. Пару раз, не удержав равновесие, он падал в воду, пока не выбрался на прибрежную полосу, густо поросшую брусничной травой. Под воду уехала, громыхая по крупной гальке деревянными колесами с тянутыми железными обручами. Дорога, по которой ему предстояло идти, скрывалась в низкорослых зарослях чахлых деревьев. Легкий северный ветерок дул залива, но солнце, белым пятном пробиваясь сквозь пелену дымки, согревало свежий, напитанный ароматом травы воздух. Петру Гавриловичу захотелось прилечь на этот зеленый упругий ковер с орнаментом из коричневых прошлогодних листьев. Запустив руку в глубину этого удивительного матраса, изготовленного природой, он обнаружил, что тело его д е р ж а т на поверхности тысячи и тысячи хрупких стебельков, закаленных климатом сурового края. В стремлении пробиться к скудному солнечному теплу, извиваясь и соперничая друг с другом, они создали единое целое по красоте и силе, а теперь служили ему, как и тысячам других заблудившихся в жизненном поиске странников, местом временного отдыха и покоя. Казалось, что он слышит их тихий шепот, чувствует, как движется сок земли от корней к побегам, листьям, еще не окрепшим после долгой зимы. Белесое низкое небо отражалось в его глазах, а он растворялся в этой светло-голубой прозрачной глубине и тишине острова. Терпкий и сладкий запад, исходящий от брусничника и в л а ж н о й напитанный морской солью земли, дурманил и кружил голову. Ему очень не хотелось отсюда уходить, но солнце клонилось к закату. Одежда почти высохла, он поднялся и пошел по извилистой дорожке в сторону леса. Вскоре на обширной поле не показалось строение, обросшее строительными лесами. Несколько человек перекладывали доски из штабеля. Бог в помощь, поздоровавшись, попросил проводить его к настоятелю скита. У самого леса, поодаль от храма, монах, подоткнув рясу, косил траву. «Батюшка, благословите!» — обратился Петр Гаврилович к к о с т у Священнослужитель повернулся, разглядывая гостя. «Бог благословит», — поприветствовал его монах. «Наслышан. Что же к нам надолго?» «Не знаю», — пожал плечами Петр Гаврилович. «Может, я вам не подойду?» «Ничего же вы не подойдете», — возразил настоятель, очищая косу пучком травы. «Служить Богу — это не повинность, а жизненная суть». Многое от вас зависит, а нам рабочие руки всегда нужны. Он кивнул головой на восстанавливаемый храм. Северное лето короткое, многое надо б науспеть. По храму сколько работы, в подсобном хозяйстве опять же. Вы по какой части умелец? Пожалуй, ни в какой. Поручите мне неквалифицированную работу, я буду стараться ее исполнять. Хорошо, улыбнулся батюшка. «Идемте, я о т дам распоряжение, чтобы вас накормили и келью указали. А завтра утром д е ж у р н ы й р а с с к а ж е т что надо б н о делать и какие правила соблюдать». Поздно вечером, отходя ко сну, Петр Гаврилович задал себе главный вопрос. «Правильно ли я сделал, приехав сюда?» После недолгого р а з д у м и я ответил. «Зубы сожму, терпеть буду». С противоречивыми чувствами он провалился в сон. Разбудили их рано на утреннее богослужение. Последовав вместе со всеми в храм, п ё т р Гаврилович остановился у стены после притвора и огляделся. Темные своды нависали над головой, но сверху из невидимых для него окон сочился ровный приглушенный свет. Росписи на стенах были в некоторых местах затерты штукатуркой. Там, где они проступали явственно, угадывались библейские мотивы из жизни святых, чьи лики были строгие и суровы. Язычки пламени множественных свечей у иконостаса не развеивали полумрак. Напротив, они подчеркивали контраст света и мрака дальних углов помещения, создавая причудливую игру теней на старых фресках. После окончания службы, следуя за братьей, он подошел к иконе, расположенной на Аналоя. Образ Николая Чудотворца словно благословлял его на новый, неизведанный путь. Завтрак был сытым. Пшенная каша, серый хлеб, яблочное повидло и кофе из цикория. Петр Гаврилович почувствовал себя сытым и готовым к выполнению послушания. До обеда он помогал загружать опилки в большие джутовые мешки, которые потом грузили на телегу и увозили для надобности еще одного скита, расположенного на острове. Монах, дежуривший в тот день, попросил его отвлечься и пройти на монастырский огород. подвязать саженцы помидоров к колышкам. Работа не была трудной и обременительной. Рядом с посадками томатов расположились грядки с зеленью, а чуть поудаль он увидел всходы моркови и красной свеклы. Все было тщательно в ы п а л о т о и ухожено. Время пролетело незаметно, когда его позвали на обед. Вернувшись вечером с работы, Петр обнаружил на столике рядом с кроватью церковные книги, Часть из них была с текстами молитв, другие рассказывали о жизни православных святых. Он раскрыл одну из них в обветшавшем переплете и с трудно читаемым названием. И вот однажды святой, стоя на молитве, услышал глаз свыше. «Николай, если ты желаешь удостоиться от меня венца, иди и подвязайся на благо миру». Услышав сие, святой Николай пришел в ужас,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 Нетрудовые обязанности тяготили его, они были посильные и разнообразные, физически необременительные. Нескромность и аскетизм в быту и досуге угнетали его. Он никогда не жил на широкую ногу, а все свое время тратил на историю как науку. Конечно, иногда они с женой посещали театр. Выезжая в зарубежные командировки, он обязательно выбирал время, чтобы поближе познакомиться с достопримечательностями того или иного города. Его удручало то, что он не видел края своей нынешней жизни. Абстрактное служение Богу не укладывалось в его сознании как нечто целостное и достижимое. Он просто-напросто не мог оценить свой вклад в богоугодное дело. В сущности, его нынешние занятия ничем не отличались от того, чем он занимался всю сознательную жизнь, с той лишь разницей, что один труд был интеллектуальным, а другой – физическим. Эти занятия объединяло одно общее начало. Для получения плодов своего труда необходимо было осуществить множество действий, которые напрямую не вели к достижению цели, хоть и работали на результат. Утро вечера мудренее. Засыпая, подумал п ё т р Последующие дни были похожи один на другой. Служба, прием пищи, трудовые задания с перерывом на обед. Вечерняя молитва с отличием выполняемого в соответствии с послушанием дела. Неделя его пребывания в скиту заканчивалась, и он обратился к настоятелю с просьбой осмотреть остров. «Духовник ждет вас на беседу. Мы г о в а р и в а л и с ним заблаговременно срок вашего пребывания в ските, и он закончился. Вам необходимо вернуться в монастырь для принятия решения. От себя выскажу благодарность за труд и послушание. Катер завтра ближе к обеду пойдет на Большой Соловецкий и з к о п о р с к о й бухты». Отправитесь туда с утра, и по дороге увидите то, что составит ваше представление об этом удивительном острове. Рассвет обещал теплую безоблачную погоду. Петр Гаврилович на всякий случай попрощался с братьей, поблагодарил настоятеля за приют и уважение, пересекая Богороднический луг, обернулся назад. «Предстоит ли мне вернуться в эту обитель или искать новые пути?» Он не знал ответа. Испарение от травы под лучами теплого солнца, дурманящий запах клевера заставили его присесть на минуту. «Когда Бог разрешает твои проблемы, ты веришь в Его способности. Когда Бог не разрешает твои проблемы, Он верит в твои способности». Вспомнилось ему из недавно прочитанного. С этими мыслями п ё т р поднялся и продолжил свой путь. Издали над верхушками деревьев показались купола Голгофа-Распятского скита. Он поднялся на гору, чтобы с высоты еще раз взглянуть на окрестности Анзера, на безбрежные леса с голубыми проблесками многочисленных озер, окаймленные водами Белого моря. Отсюда он видел и стоящий в бухте катер, готовый отвезти его обратно на Соловки. В монастыре его уже ждали. Духовник не расспрашивал о желаниях и возможностях, не уговаривал остаться, описывая красоту здешних мест, но и не гнал прочь, пугая предстоящими трудностями зимовки. Петру Гавриловичу казалось, что священник читает его душу, и это прочтение совпадает с его мыслями и чаяниями. Он запомнил последние слова собеседника в качестве напутствия. «Уже поздно возвращаться назад, чтобы все правильно начать». Но еще не поздно устремиться вперед, чтобы правильно закончить. За окнами железнодорожного вокзала Кеми смеркалась. Газеты, купленные в киоске на площади, были просмотрены, а до поезда оставалось чуть меньше часа. Неожиданно в двери вбежала огромная шумная ватага мальчишек и девчонок в сопровождении взрослых. Судя по снаряжениям, предстоял сплав по озерам, протянувшимся до самого Петрозаводска. Под монотонный гул устраивающихся прямо на полу юных путешественников, ш у р ш а н и я разворачивающихся ковриков, постукивания весел, п е т р Гаврилович начал задрёмывать. Дяденька, у вас газета у п а л и детская рука теребила его за плечо, протягивая соскользнувшую с колен прессу. Спасибо, это не моё. Очнувшись, он хотел вернуть лежавший поверх газет оранжевый конверт. На лицевой стороне в адресной строке получателя были вбиты его фамилия и инициалы, о н вскрыл конверт, внимательно прочел письмо, рассмотрел вложения. Еще не поздно устремиться вперед, чтобы правильно все закончить.